ГЛАВА 3 Мне снился сон, и в этом сне я опять летала, прильнула к горячему телу огромного могучего дракона и чувствовала, как в унисон с его сердцем бьется и мое. Каждый взмах крыла отдавался сладостной дрожью в моих руках, как будто это я резала сейчас в воздух и гонялась с ветром на перегонки как будто это я парила высоко-высоко над землей, окруженная белой ватой облаков, как будто это в моей груди билось пламя, готовое в любой момент вырваться наружу смертоносной струей. И никогда в жизни я не была более счастлива, чем в этот момент. Глупая, глупая девочка. Тонкая ткань сновидения дрогнула, готовая растаять без следа. Чужой голос нарушил волшебство, заставил меня вспомнить о том, что я человек. Прелестная моя беглянка. Как ни странно, раздражение, столь неожиданное вмешательство в мое сновидение не вызывало. Я ощущала, как кто-то невесомо гладит меня по волосам, и мне хотелось, чтобы эта ласка продолжалась и дальше. — Ты себе представить не можешь, как я торопился, как я боялся не успеть. — Да, не повезло тебе с невестой, Вейланд, — хохотнул кто-то рядом. — Обычно это за тобой девицы гоняются. Наверное, впервые в жизни тебе довелось почувствовать, каково это, когда от тебя убегают. — От меня еще никто не сбегал. С плохо скрытым самодовольством проговорил Вейланд. Теперь я не сомневалась, что именно его голос вырвал меня из небытия. Но фраза, произнесенная с таким бахвальством, внезапно разозлила меня. «Ишь ты, великий охотник, нашелся! Да я сейчас как перепрыгну куда-нибудь, и пусть ищет меня дальше!» «Анна», — отчаянно взвыл внутренний голос, — «уймись! Мало тебе приключений на твою дурную голову!» Ты чудом не погибла в темных пустошах, опять решила испытать судьбу. — Смотри-ка, а птичка вновь забила крылышками. — с восторгом произнес собеседник Вейланда, в котором я к этому времени опознала Гиему. — Это... это восхитительно, пожалуй. — Ага, восхитительно, безрассудно и глупо. С иронией отозвался маг — кашлянул и продолжил уже серьезнее, обращаясь ко мне. — Лисичкина Анна Вячеславовна, неужели ты думаешь, что у тебя получится вновь сбежать от меня? — От меня, верховного мага Альгендии. — О нет, милая моя, я свои ошибки не повторяю. Я кисло поморщилась, по-прежнему не открывая глаз. Сколько патетики и пафоса! Так и хочется щелкнуть этого выскочку по носу. — А по-моему, вы не правы. Вдруг раздался робкий голос Арри. — Вы как раз повторяете сейчас свою прежнюю ошибку. — Я? — Вейланд от такого заявления аж подавился. — Повторяю ошибку? Это какую же? По-моему, Анна уже показала вам, что ей не нравится, когда ей командуют. В голосе Ари проскользнули испуганные нотки, но он упрямо продолжил. Не всем девушкам понравится такой подход. Ошибаешься до да шах. Презрительно фыркнул Вейланд. Любая девушка мечтает о сильном и властном мужчине рядом. А вот теперь я не выдержала и гневно забулькала от возмущения. Ну уж нет, хватит с меня, пожалуй, сильных и властных мужчин. Хлебнула сполна этого счастья рядом с Владом, когда ей пискнуть ничего против его мнения не смело Открыла глаза и зло посмотрела на так называемое воплощение женского счастья в лице верховного мага Альгендии, прежде мазнув быстрым взглядом по комнате. Очнулась я уже в знакомой по прошлому пробуждению спальни. Помнится, именно здесь я открыла глаза, когда Гейему снял меня с утеса, и сам дракон все в той же расслабленной позе сидел в кресле напротив кровати. Правда, Терезы сейчас не было, и я с огорчением вздохнула. Жаль. Почему-то мне кажется, что женщина приняла бы мою сторону в споре с Вейландом, от которого так и веяло нестерпимым самодовольством. Сам верховный маг сидел на краешке кровати, рядом со мной, продолжая легонько поглаживать меня по волосам. Я недовольно дернула головой, и он торопливо убрал руку, осознав, что такое поведение, мягко говоря, недопустимо. Удивительно, но Вейланд выглядел уставшим. Привычная ироничная улыбка играла на его губах, но под глазами залегли круги, скулы заострились, а темные волосы были растрепаны. Я чуть слышно хмыкнула, мельком оценив грязные полосы на манжетах и вороте прежде белоснежной рубашки мага, затем посмотрела на его запыленные штаны. — Ты уж извини, так торопился спасти тебя, что не успел принять душ. С сарказмом проговорил Вейланд, перехватив мой откровенно изучающий взгляд. — Бывает, — буркнула я, посмотрев на себя. — Да чья бы корова мучала, как говорится. Уж точно не мне пенять на внешний вид мага, потому что по сравнению с ним я в проигрышном положении. Долгое пребывание в магическом коконе пошло мне не на пользу. Моя одежда выглядит так, как будто я на помойке ее нашла. К тому же от меня настолько нестерпимо воняло потом, что я страдальчески скривилась. Фу, гадость какая! Полцарства за ванну! Тереза уже греет тебе воду, — проговорил Гиему, в очередной раз подслушав мои мысли. Она приготовила тебе чистую одежду, а сразу после ванны тебя ожидает горячий обед. Обед. При этом слове мой рот сам собой наполнился голодной слюной. Ух, как есть-то хочется! Вряд ли можно назвать то пиршество, которое мне устроил Харрор нормальным приемом пищи. — Тебе еще надо много пить, — влез со своим замечанием Вейланд. — Я, конечно, устранил магическим путем общую обезвоженность твоего организма, но одно другому не мешает, как говорится, а лишь помогает. После чего потянулся к прикроватному столику, взял с него высокий хрустальный фужер полной воды и ловко вручил его мне. Я машинально подняла руку, принимая бокал, да так и замерла, уставившись на браслет, который красовался на моем запястье. — А это еще что за украшение? — Хотя, сдается, оно мне знакомо. Именно его Вейланд пытался нацепить на меня в королевском дворце со словами, что я больше не сумею сбежать от него. Старинное золото блеснуло в свете магического шара. Крупные драгоценные камни, украшающие браслет, заиграли холодными голубоватыми искрами. Хм, в прошлый раз они не светились так ярко. Что-то тут не так. — Магия! — чуть слышно пискнул мне на ухо Ари. — Это драконья магия, Анна. — Нравится? — Вейландс снисходительно ухмыльнулся, заметив мое удивление. — Мне пришлось немного потрудиться над ним. На основе полученной информации я понял, что лишь драконьи и чары способны заблокировать твой дар. И я решил обезопасить тебя от твоих дальнейших неожиданных перемещений. Помолчал немного и добавил с иронией. Говоря откровенно, устал я гоняться за тобой по всей стране. Да, своя правда в словах мага, несомненно, имелась. Я вспомнила, что как раз от харара не сумела сбежать, когда он воспользовался каким-то заклинанием. Но один вид браслета заставил меня заскрежетать зубами от бессильной ярости, как будто на поводок посадили. Нет. Жаль все-таки, что в прошлый раз я не засунула эту гадость прямо в глотку противному магу. Камни, украшающие браслет, внезапно заиграли ярче, вспыхнули всеми оттенками голубого. Выглядело это несколько ужасающе, как будто мою руку окутало синее пламя, благо еще что никаких болезненных ощущений это с собой не принесло. Опять пытается сбежать. С искренним восхищением выдохнул Гиему. Вот ведь неугомонная особа. Увы, не получится, моя дорогая. Вейланд воссиял белозубой улыбкой. Я, как уже говорил ранее, учусь на своих ошибках и стараюсь не повторять их впредь. На сей раз ты никуда не денешься от меня. Я невольно сжала кулаки, я невольно сжала кулаки. Желание треснуть противного мага по носу стало просто-таки нестерпимым. Затем я задумчиво перевела взгляд на бокал в руках. А может быть, просто плеснуть в него водой? Краем уха я услышала, как Гиема приглушенно фыркнул опять подглядев мои мысли. Но дракон не стал предупреждать мага об опасности, которая нависла над его головой. Напротив, аж подался вперед от жадного нетерпения с интересом, наблюдая за развитием событий. — Спокойствие, Анна, спокойствие! Едва слышно забормотал Ари, принявшись своими невидимыми лапками перебирать мои волосы в попытке умерить мой гнев. Необдуманные поступки еще никому пользы не приносили. Я глубоко вздохнула и неожиданно успокоилась. Ладно, не буду пороть горячку. Поссориться с Вейландом я всегда успею. Сейчас самое время прийти в себя после последнего неудачного перемещения. Отдохну, поем, восстановлю силы, заодно постараюсь узнать ответы на все интересующие меня вопросы а то мечусь по всей алгендии словно ужаленная пчелой в одно мягкое место. Ответный удар надо готовить спокойно и обстоятельно, поэтому лучше сделаю вид, будто смирилась со своим положением. — Как скажешь, милый. Ласково прощебетала я, обращаясь к Вейланду. В конце концов, он ведь мой жених. Немного кокетства не помешает. Я была не права я остаток жизни желаю провести рядом с тобой». И я томно вздохнула, продолжая глядеть на мага влюблённым взором. Тот мигом насторожился и посерьёзнел. Улыбка медленно сползла с его губ. «Ты что-то задумала?» — отрывисто спросил он. «Лисичкина Анна Вячеслав? Ага». Опять мое полное имя вспомнил. Стало быть, мой спектакль получился в достаточной мере убедительным. — Ах, перестань, негодник! Я притворно захихикала, перебив его на полусловие, шутливо стукнула его по плечу и пригрозила пальчиком, добавив. Я просто поняла, что поступала глупо и безрассудно. От судьбы не убежишь, не так ли? Вейланд перевел недоумевающий взгляд на Гиемо, И я немедленно напряглась. Дракон ведь читает мои мысли. Неужели выдаст мою игру? Но Гейему лишь выразительно пожал плечами. Женщины, — пробормотал он, — дружеще, право слова, за свою долгую-долгую жизнь я так и не научился понимать их. Даже Тереза меня зачастую приводит в недоумение, хотя она моя истинная избранница перед драконьим камнем. Вейланд опять посмотрел на меня, и Гейему, лучив нужный момент, украдкой подмигнул мне, как будто говоря, мол, не переживай, не выдам. — Ну, хорошо, — пробормотал Мак озадаченно, тут же продолжил с отчетливыми предупреждающими нотками. — Однако даже не думай, что я сниму с тебя браслет. — Ой, он мне так нравится! — воскликнула я, наивно захлопав ресницами. — Такая прелесть! Я и не позволю тебе забрать его. Подарки не возвращают, не так ли? Вейланд осторожно кашлянул, потер подбородок, не сводя с меня испытывающего взгляда. Я так старательно удерживала на губах безмятежную улыбку, что у меня даже щеки заболели. — Смотри, дорогой мой, сколько души угодно! Ари прав! Хватит метаться по стране! Пора успокоиться и все обдумать, а там видно будет, что делать. Затянувшуюся паузу прервал скрип двери, и в комнату вошла Тереза. — Купель готова! — торжественно провозгласила она, вытирая влажные руки о передник. Я мигом соскочила с кровати. Самое время покинуть Вейланда. Пусть пока как следует подумает о моем загадочно изменившемся поведении. Но, как ни странно, маг тоже встал со своего места и даже сделал несколько шагов по направлению к выходу. — Ты чего это удумал? Тереза нехорошо сощурилась и грозно подбоченилась, глядя на мага. — Приглашение касается только Анны. Я думала, что Вейланд смутится и примется извиняться, мол, само как-то вышло. Но он упрямо подошел к Терезе и остановился около нее. — Я провожу вас, — проговорил он, — и побуду рядом. — Еще скажи, что в купель вместе с Анной залезешь. Тереза покачала головой. — О, нет, приятель, даже не мечтай об этом. Она еще не твоя жена, чтобы устраивать совместные игрища в воде. — Да я даже не думал об этом. — возмутился Вейланд, внезапно смутившись. — Просто... Постою где-нибудь за порогом на всякий случай. — Какой такой случай? — не унималась Тереза. — Да боится он, что невеста опять оставит его с носом, не выдержав вмешался Гиему, и придется ему вновь свою гарпию по всей стране гонять. — Что, маг, не уверен в своем колдовском искусстве? — презрительно фыркнула Тереза, прежде выразительно посмотрев на браслет, красующийся на моей руке. Румянец на щеках Вейланда стал еще ярче. Должно быть, теперь смущение сменилось на раздражение. «Почему не уверен?» «Уверен», — чуть ли не по слогам процедил он, «но предосторожность не помешает». «Расслабься, приятель», — посоветовала ему Тереза. «Посиди тут с Гиемо поболтай, а сыне ему расскажи. Вряд ли Анна после всего пережитого мечтает вновь оказаться где Я почувствовала, как мои щуки начинают предательски теплеть, поэтому торопливо опустила голову, пряча лицо в тени. Как-то неловко признаться в том, что как раз о новом побеге я и думала в этот момент. — Пусть тогда своего фамильяра оставит здесь! — капризным тоном приказал Вейланд. — Мне так будет спокойнее. Мало ли что этот дашах ей насоветует. У этих созданий на редкость вредный нрав. «Дружище, не забывай, что если бы не до шах, то Анна бы погибла», — спокойно проговорил Гейему. «При этом учти то немаловажное обстоятельство, что арри вполне мог бросить ее на произвол судьбы. Твоя невеста поступила очень опрометчиво, освободив его. Но это простительно. Она ведь и намерянка, поэтому вряд ли знала, как сильно рискует при этом». Я слушала его, затаив дыхание. «Интересно, что Гиему имеет в виду?» «Любой фамильяр, будучи освобожденным своим хозяином, предпочтет упокоиться навсегда», — сказал дракон, явно обращая свое объяснение мне. «Нет для них желания сильнее, чем навсегда оставить этот суетный мир и погрузиться в благословенное небытие. Но твой Дашах оказался действительно очень предан тебе. Это... это удивительно». Загадочно и очень благородно с его стороны. Пожалуй, до сего момента я не знал иных случаев, когда фамильяр, получив свободу, предпочитал остаться после своего хозяина и продолжал верой и правдой служить ему. Помолчал немного и негромко спросил. — Как тебе это удалось? Я просто поражен, что ты за столь короткое время умудрилась настолько приручить до шаха. Хотела бы я знать ответ на этот вопрос. Честно говоря, я и не предполагала, что мой поступок мог иметь такие последствия. — В том-то и дело, что Анна меня не приручала. Вместо меня подал голос Арри, очень медленно и внятно произнес, вкладывая в свои слова особый смысл. — Нельзя заслужить любовь и доверие принуждением. Кое-кому из присутствующих здесь было бы полезно вызубрить эту истину. На скулах Вейланда вновь заполыхал чахотошный румянец, но маг промолчал, решив проигнорировать высказывание Дашаха. Вейланд открыл было рот, желая что-то сказать, но в последний момент передумал, скорчил настолько обиженную физиономию, что мне невольно стало смешно. Ишь, какая чувствительная натура! Ари молодец, однако, так легко и непринужденно поставил противного мага на место. Идем. Тере затронула меня за рукав. На сей раз Вейланд не сделал ни малейшей попытки остановить меня или последовать следом, но кожа между моими лопатками невыносимо чесалась от его пристального, немигающего взгляда все то время, пока за нами не захлопнулась дверь.